павел корнев и зовите меня гудвина раз думаю всему виной стал с глаз сглазили меня не сегодня и не вчера даже не в этом веке и не в нынешнем тысячелетии ничего серьезного просто подруга подкинула проблему Не сошлись в кое-каких взглядах на наше совместное будущее. История вышла некрасивая, вот и махнула от несостоявшейся тесте с аж за океан. Страну безграничных возможностей прямиком в город контрастов. Не сказать, будто вдали от родины я так уж сильно преуспел. Но и далеко не бедствовал, вдобавок небольшому капитальцу заработав еще и кое-какую репутацию. Когда пришел срок, местные даже расстарались искать где-то православного батюшку. «Скажешь что-нибудь напоследок, сын мой?» пробасил бородатый и пузатый дядька после того, как оказалось покончено со всеми предусмотренными подобными ситуациями формальностями. «Сервис здесь так себе, и кресло ни разу не эргономичное». Пожаловался я. «У стоматологов куда лучше?» «Блин, да в самолетах и то удобнее». Кресло и прям было сильно так себе Еще и ноги с руками к нему притянули, а голову кожаным ремнем зафиксировали Не пошевелиться, ни нос почесать Ну Но чего уж теперь Отрицательный отзыв на плохой сервис не оставить Жалобу по поводу ущемления прав не написать Вышло время жалобы апелляции Уповать теперь оставалось лишь на чудо И в кои-то веки оно случилось Нет, грёбаный губернатор штата не соизволил сделать судьбоносный звонок, и рубильник оказался опущен точно в срок. Вот только пропущенный через тело разряд электрического тока, хоть и перетряхнул меня всего с ног до головы, но не прикончил. Сознание померкло лишь на какое-то жалкое мгновение, а затем я осознал себя лежащим на полу. Трындец. Подумал я, с хрипом втягивая в легкий воздух. «Сейчас реанимируют и снова на электрический стул усадят!» «Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах, говорите? Хрен-то там!» Но, вопреки ожиданиям, вернуть меня к жизни попытались банальным пинком под ребра. «Мордой пол!» Заблажу кто-то с прекрасно знакомой интонацией человека на взводе. «Руки на затылок! Пальцы в замок!» Я кое-как сфокусировал взгляд. Я обнаружил, что парочка бойцов в сером городском камуфляже наставила на меня автомат и дробовик какого-то совсем уж зверского калибра. Тактические перчатки, шлемы с забралами из бронестекла, полное отсутствие знаков различия. Это кто еще такие? Тюремный спецназ? Совсем сдурели? Автоматчик уже начал отводить ногу для нового пинка, когда от двери крикнули «Да вы чего? Это же стажер нашля!» Ботинок замер, но обратно на пол человек ногу опускать повременил и спросил. «А чего он тогда живой?» «Так у него и спросите. Гу, чего глазами лупаешь, морда твоя зеленая. Скажи уже что-нибудь!» «А что я мог сказать?» «По всем раскладам я должен был отдать концы на электрическом стуле, а не валяться не весь где с гудящей от боли головой. И какой еще стажер?» «Какой такой Гу? Гудвин моя фамилия. Сергей Иванович Гудвин». «Странно это!» — проворчал боец с дробовиком. «Одному санитару башку к херам снесли, а второй разбитый хари оделся. Так стажер же! Первый день сегодня на работу вышел. Много такому надо!» Откуда-то из коридора донесся крик «Чисто!» И бойцы нехотя пустили оружие. «Этому-то слоняре!» — хмыкнул автоматчик, все же передумавший меня пинать. «Да уж немало!» «Го! Ну ты чего разлегся?» Спросил у меня кто-то, продолжавший оставаться вне поля зрения. «Вставай, давай!» Но голова шла кругом, и я даже не попытался подняться с пола. Вместо этого поднес к лицу руки. Кисти и высовывавшиеся из слишком коротких рукавов халата запястья оказались бледно-зеленого цвета. Ногти черными. «Это что еще за дела?» «Не могло так электричеством поджарить. Да и лапища раза в полтора моих прежних больше, хоть я хлюпиком сроду не был». Меж бойцов протиснулся плечистый и носатый коротышка с короткой рыжеватой бородкой в чуть засоленных брюках и кургузом пиджачке. «Гу, что тут стряслось?» — спросил он. «Кто Бу порешил? Доктор где?» «Гу, Бу, клички собачьи, что ли?» «Ничерта не помню», — машинально ответил я, продолжая торопело разглядывать собственные руки. «Ха -ха -ха -ха! сейчас упырь из конторы приедет, мигом память освежит», — рассмеялся автоматчик. «Не-а», не согласился с ним напарник. «Тут экстрасенс поработал. А в таких случаях необратимая потеря краткосрочной памяти — обычное дело». «Думаешь, экстрасенс?» «Да ты погляди только, как второго разделали. Не изобрезаешь же в него стреляли. Мозги по всей комнате разлетелись». Я проследил за указующим кивком бойца, и у горлу мигом подкатил комок тошноты. В шаге от меня замерло в луже крови обезглавленное тело. Ковер на стене оказался забрызган мозгами и перепачкан ошметками скальпа. Распахнутый белый халат не скрывал тёмно-зелёную кожу безволосой груди. Наизнанку меня не иначе лишь от изумления не вывернула. «Это ещё что за мутант?» Зашли в адрес, тут их положила Покойник на себя основной заряд принял. Эту морду контузила. «Так, борода, дело было!» «А мне от кеда знать!» Насторожился коротышка. «Не экстрасенс ли? «Мне положено при машине оставаться. Наверх я только с вами поднялся, а так никуда не отлучался. С дежурными по рации связался. У нас транспорт радиоофицирован». «Дознавателю расскажешь». Отмахнулся от него боец с дробовиком и повернулся к входной двери, в которой как раз показался еще один силовик. «Что тут у вас?» – спросил тот, поднимая стеклянное забрала «Два медбрата, один холодный, второй контуженный и не помнит ни хрена. Доктор пропал». Не брат мне этот урод зеленокожий, гоготнул автоматчик, который пнул меня под ребра. Взяли кого? Не, но мы еще только лестницу перекрыли. Блоки проверять не начинали. Бородатый шофёр аж посерел. Никто из дома не выходил, я бы увидел. Умолкни, борода! Шикнул на него стоявший в дверях боец и скрылся из виду. Но сразу заглянул обратно и предупредил: ГБШники приехали, поднимаются уже. Шофёра испуганно глянул на двери. И как-то очень неуверенно отступил в угол. А я перевалился на бок, полежал так немного. После подобрался и поднялся на четвереньки. Затем встал. Покачнулся и едва не плюхнулся на задницу. Но проснувшиеся рефлексы помогли сохранить равновесие. Зазор между макушкой и потолком остался не таким уж и большим. Поднял взгляд и решил, что росту во мне теперь немногим за два метра. «По всему выходило, что и бородатый коротышка далеко не карлик, просто себя поперек шире. А что бойцы его заметно выше, так они те еще лосьи». Задумался об этом, и вновь пошла кругом голова. Тогда сжал кулаки и стиснул зубы. «Надо собраться. Еще не хватало, чтобы крайним выставили, и жмура обезглавленного на меня повесили». Я огляделся и обнаружил, что мебель в комнатушке старая, как бы еще не второй половины прошлого века. Вся ДСП с поцарапанной полировкой. В серванте полилась посуда. В углу на четырех ножках замер короб допотопного телевизора с вакуумным кинескопом. На стенах бумажные обои и ковер с геометрическим узором. Колкашам на вызов приехали. Или к старушке какой? Стоп! Какой еще к херам вызов? Я приметил в серванте зеркальную панель, подошел и глянул на свое отражение. В глазах разом помутилось. Ха -ха, «Да красавец, красавец!» — гоготнул боец, чей пинок и вырвал меня из забытья. «Рожа зеленая!» И да, на растрескавшейся поверхности зеркала отражалось именно что «рожа». И рожа эта была серовато-зеленая. Словно белого, как мел человека, густо посыпали пудрой бледно-оливкового оттенка. Только человек Али, что за хрень? Но совладал с эмоциями и не отшатнулся. Не саданул кулаком по зеркалу. Заставил себя всмотреться в черты лица. Ну да, не морды и не хари, а лица. В крайнем случае рожи. Островерхие уши, тяжелая челюсть с ямочкой, массивные надбровные дуги, широкий рот с парочкой торчащих наружу клыков, чуть приплюснутый нос, малость толстоватые губы. На голове обесцвеченный короткий ирокез. Ну или не обесцвеченный, а натурального оттенка, потому как красноватые глаза точно принадлежали альбиносу. На правой скуле багровела ссадина и чернел кровоподтек. Бровь оказалась рассечена. «С этим можно работать?» – подумал вдруг я и мысленно воскликнул. «Блин, да с этим и так можно жить!» «У иных негров шнобели куда как шире, а губы толще!» «Тут клыки обрезать, кожу отбелить и ракет сбрить, и после двух-трех пластических операций обычным человеком стану!» «Только очень уж здоровым! Вот прям очень!» «Росту за два метра, вес точно за полтора центнера!» И то не жир, а кости, связки и мышцы. Торс бугрился жгутами мускул. Слишком узкий рукава халата, легонько потрескивали при каждом напряжении бицепсов. "А и неплохо", вновь подумал я и растянул губы в улыбке. Мимоходом отметив, что под халатом на мне майка алкоголичка с узкими лямками и синие спортивные штаны с тремя полосками. А будь вот я был в растоптанные кроссовки на боссу ногу. Почему не стал выйти, биться головой о стену и требовать вернуть себя в прежнее тело? Так поджарилось оно от высоковольтного разряда. Некуда возвращаться. А опять же, если наперед знаешь, когда, где и как распрощаешься с жизнью, да еще есть время свыкнуться с мыслью о близкой и не самой безболезненной кончине, то за такой вот второй шанс ухватишься руками и ногами. И неважно даже, подарил растянувшуюся на вечность иллюзию бьющийся в огонь мозг, или напортачил спаливший сознание прежнего хозяина этого тела экстрасенс, «Как бы то ни было, я собирался урвать от своего нового бытия все, что только можно». Но для начала требовалось не угодить за решетку, а значит придется изображать переходящую в полную амнезию нарушение краткосрочной памяти. Нормальный диагноз. Прокатит, если всерьез не начнут крутить. «Все на выход!» Послышалось откуда-то из коридора. И этого негромкого требования хватило, чтобы автоматчик сильным тычком в спину отправил шофера скорой к входной двери. Второй боец в комнате тоже оставаться не стал. А вот мне убраться во своясь и помешал переступивший через порог худой долинный мужчина с мертвенно-бледной кожей, запавшими глазами и тонкая полоска бескровных губ. «Не так быстро, зеленый!» – все так же негромко бросил он, не спеша проходить вглубь комнаты. Что зеленый начнет дурить, ГБшник нисколько не переживал по той простой причине, что выход перегородил месистый громила в низко опущенной на лоб шляпе и длинном балонивом плаще. С тот не уступал тяжелоатлету или борцу. Мимо такого даже орку не прорваться. Мигом мертвой хваткой вцепится и в бараний рог скрутит. И мертвой хваткой – это в прямом смысле слова, без какого-либо художественного преувеличения. Очень уж характерного оттенка было синюшно-бледное лицо. А еще до меня донесся запах чего-то вроде формальдегида, аж в носу засвербело. Громило, неприятно ослабился и я сам не заметил, как уперся спиной в стену. Сразу опомнился, передернул плечами и перевел взгляд на первого из заявившихся на место преступления ГБшников, который продолжал изучать обстановку. Одежда у него оказалась сплошь неброских тонов. Деловой костюм и шляпа были светло-серыми. Сорочка белая и только галстук отливал яркой синевой шелка. «Ну и что тут стряслось, зеленый?» Поинтересовался ГБшник некоторое время спустя. «Ничего не помню», — ответил я, в общем-то, чистую правду. «Совсем ничего». Я покачал головой. «С утра, так уж точно». Думал, поднимут насмех смех или возьмутся угрожать, но бледный опер только тяжко вздохнул. Ах, удивительно еще, как имя свое не забыл. Не забыл ведь?» Он подступил и заглянул в глаза. Сразу навалилась странная слабость, зашумела в голове, заложила уши, замелькали перед глазами серые точки. Правда, уже миг спустя сознание прояснилось и вернулась ясность мысли. «Не вспомнил?» — уточнил сверливший меня пристальным взглядом ГБшник. Не чистосердечно сознался я». Опера неопределенно хмыкнула, но ничего говорить не стало и опустился на корточки к безголовому телу санитара. А после вдруг поскреб лужицу, свернувшейся крови длинным острым ногтем указательного пальца, и сунул его в рот. Бескровные губы растянулись в улыбке, и я, к своему несказанному изумлению, разглядел две тонкие иглы клыков. «Мать моя женщина!» Упырь из конторы и впрямь оказался самым натуральным упырем. Габышник выпрямился, придирчиво изучил мой забрызганный кровью халат, даже потер одну из не успевших толком подсохнуть пятен, принюхался к пальцам, кивнул каким-то своим мыслям и предупредил. «Не дергайся. Я и без того стоял, едва ли не вжавшись стену. Отодвигаться дальше было попросту некуда, поэтому просто неподвижно замер на месте». Упыря ткнул ногтем всадину на моей правой скуле и вновь сунул длинный ноготь в рот. Затем повторил прежнее распоряжение. «Не дергайся». Но даже после этого он поднес к моему лицу кулак медленно и очень-очень плавно. Он примерился для удара раз, и другой, затем спросил. «Напарник левшей был?» «Без понятия. Я сегодня первый день. И не помню ни хрена». «Первый раз в первый класс». С каким-то шипящим смешком выдал упырь отвернулся от меня и вдруг толкнулся назад локтем. До конца доводить удар не стал и вернулся к мертвому санитару. Осмотрел и даже обнюхал его костяшки. После взялся изучать перепачканный в крови правый рукав покойника. Дальше упырь быстро прошелся по остальным комнатам, а вернувшись, наставил на меня указательный палец. «Держи язык за зубами». Брать подписку о неразглашении и даже опрашивать меня под протокол ГБшник не посчитал нужным. Как видно здесь, где бы это здесь ни находилось, к делу производства относились не так строго, как в моей родной реальности. «Разрешите обратиться?» Послышалось вдруг от двери. «Говори!» Дозволил упырь. И его мертвый спутник посторонился, перестав загораживать дверной проем. «Проверили все блоки. Доктора нигде нет». Доложил автоматчик в городском камуфляже и шлеме с поднятым олицевым щитком. «Из жильцов никто ничего не видел. Посторонних не обнаружено. Свободен». Опер задумчиво поскреб щеку, но почти сразу его от раздумий отвлек новый визитер. Мимо мертвого громилы в комнату как-то противоестественно ловко просочился тип с пепельно-серой кожей, вытянутыми островерхими ушами и оранжевыми радужками глаз. Еще и волосы оказались платинового оттенка, ну чисто эльф из темных. Одет он был в самые обычные туфли, джинсы и кожаную куртку. Через плечо был перекинут ремень сумки. На груди болтался пленочный фотоаппарат с установленной сверху вспышкой. Приехали уже? Удивился упырь. Не, я своим ходом. Мотнул головой фотограф и сделал снимок лежавшего на полу обезглавленного тела. После запечатлел на пленке безнадежно испорченный ковер. А затем отщелкал остаток катушки, вроде бы не упустив решительно ни одной детали. «Чао, шеф!» — сделал он ручкой оперу и пояснил. «У меня еще два срочных вызова. Бригаду дождаться не стану!» Упырь кивнул, выглянул в коридор и сказал кому-то из бойцов. «Сейчас криминалисты из городела приедут. Дождитесь. Село можно уносить. Больше ничего не трогайте!» После он убыл в сопровождении своего то ли молчаливого напарника, то ли мёртвого телохранителя. А в дверях возник давишний автоматчик. «Слышал, морда зелёная! выносить тело!» «Я?» «Ну не я же! Живей давай, эксперты подъезжают!» Окончательно сбитый с толку, я подступил к обезглавленному санитару и на миг заколебался. Но сразу решил, что сильнее сгвоздаться в крови уже попросту не получится. Поэтому отбросил сомнения и, ухватив тело за ноги, вытянул его из комнаты. Насилки Носилки возьми, балда!» Зло рассмеялся автоматчик. Носилки стояли прислонёнными к стене крохотной прихожей блока на две комнаты. Я кое-как устроил на них весившую по два центнера тушу и выволок ее в двери. Там поморщился из задернувшей саженную скулу боли и выпрямился, с интересом огляделся. Планировка у здания оказалась незнакомой. Тянувшиеся по фасаду коридоры были открытыми. Напротив высилась точно такая же пятиэтажка. Внизу запущенный двор с трансформаторной будкой. «Общаги?» Я перегнулся через ограждение, огляделся и, сообразив, что лифта в доме нет, окликнул курившего внизу шофера скорой. «Борода! Помоги с носилками!» Коротышка задрал голову и зло бросил. «Вот ты деловой-ля! Мое дело баранку крутить! Сложно тебе!» Но вздорный бородач даже слушать ничего не стал. Отмахнулся и отвернулся. Оставленные караулить квартиру бойцы на месте преступления курить не решились. И вышли из блока. Подняли лицевые щитки шлемов. «Уберите уже его отсюда!» Чиркая колесиком зажигалки потребовал автоматчик, после пинка которого до сих пор ныли ребра. «Не, погоди!» Остановил меня его напарник с дробовиком. «Вдруг на тело взглянуть захотят?» Упырь полагал иначе, но ссылаться на его мнение я благоразумно не стал, ибо нисколько не хотелось ни нарываться, ни надрываться. Тяжко вздохнул и вновь глянул во двор. Местных жителей там не наблюдалось вовсе. А у патрульного автомобиля, внешне здорово напоминавшего советский бобик, еще и синего, желтой полосой вдоль борта, курила парочка бойцов. Рядышком парковался небольшой автобус с зашторенными изнутри боковыми окнами. А прикатившие на нем эксперты и опера из следственной бригады уже тянулись к подъезду. Минуты не прошло, как на этаж поднялись криминалисты. Полудюжина людей и не людей. Люди были самыми обычными. Долговязый белобрысый эльф после встречи с его темным сородичем своим видом тоже нисколько не впечатлил. И всем моим вниманием завладел непонятный тип в дождевике, под глубоким капюшоном которого сгустилась столь плотная тень, что не удалось разобрать даже очертания лица. Отнести его к хомо сапиенс помешали светящиеся глаза. Впрочем, судя по едва уловимому духу мертвечины, это все же мог быть человек, только не живой. «Именно этот тип и остановился у обезглавленного тела моего дохлого напарника, наклонился к нему, провел в воздухе, затянутый в черную резиновую перчатку ладонью, И странно шелестящим тоном разрешил «Уносите». У меня аж мурашки по спине побежали, и мошонка в тугой комок собралась. Эксперты скрылись в блоке. С нами задержался лишь пузатый дядечка в темном костюме. Он обменялся парой фраз с караулившими дверь бойцами, после чего их отпустил. «Можете быть свободны, опросом соседей займется опергруппа». «И я такого своего шанса не упустил». «Просто не свыкся еще со своими новыми обликом и статусом. Вот и попросил. Люди добрые, помогите с носилками. В одного эту тушу не упереть!» «Отвали, морда зеленая!» Отмахнулся боец с дробовиком. Автоматчик так и вовсе щелчком пальца запустил в меня окурок. Не попал, но в голове будто петарда взорвалась. Так всего из-за приступа лютая злоба перетряхнула. Аж дыхание перехватило и кровь в висках застучала. Пальцы сами собой сжались в кулаки. Ногти до боли впились в кожу. Перед глазами растеклась красная пелена. Всех желаний дотянуться и сломать. И настоящий орк непременно бы сделать это попытался. Ну а я в своей прежней жизни не раз и не два оказывался в ситуациях, когда излишнюю вспыльчивость грозила поездкой не на кладбище, так в ночной лес. Поэтому совладал с гневом и разжал кулаки». «Ну чего, мужики?» Выдавил из себя примирительное. «Я тебе сейчас зубы пересчитаю, падла, вот чего!» Прорычал то ли идейный орк ненавистник, то ли просто конченый мудак. И даже замахнулся стальным каркасным прикладом. Пришлось спешно податься назад, только поэтому по морде и не схлопотал. Дальше автоматчика утянул за собой к лестнице напарник, а я остался стоять, шумно дышать, стискивать и разжимать кулаки. Выплеснувшийся в кровь адреналин сжег почище кислоты. Меня всего так и корежило. Безумно хотелось броситься в погоню. Но ввязываться в драку с представителями закона было никак нельзя. Умом я это прекрасно понимал. Принять не мог. Физиология, мать её розеток. Против гормонов и прочей хрени не попрешь. Да и не привык подобное обращение спускать. Как-то неожиданно накатило ясное понимание, что если прямо сейчас не дам выход своему гневу, он угнездится во мне и переродится в навязчивую идею, и от нее будет уже не избавиться. Не успокоюсь, пока не отыщу обидчика и не выбью из него дух. А это чревато. Я не хотел, чтобы моя новая жизнь окончилась под стать прежней. Жить хорошо, особенно когда ты молод, силен, здоров и отнюдь не урод. Ну или хотя бы не совсем урод. Да и плевать, что рожить теперь зеленая. В конце концов, это не мои проблемы. Я тяжко вздохнул, ухватил за ручки носилки с телом, потянул их по коридору. Без особого труда доволок мертвую тушу безголового санитара до лестницы. А там перегнулся через перила и обнаружил, что выход из подъезда находится почти прямо подо мной. Чуть поодаль стояли патрульный автомобиль и автобус городела. К ним притулилась машина скорой помощи. Бородатый шофер заметил меня и махнул рукой. «Шевелись уже давай, ля!» Я ничего не ответил. Вспомнилась пантомима ГБшника. И во мне укоренилась уверенность, что именно дохлый санитар мне в глаз локтя и зарядил. Сука такая! «Гу!» — вновь крикнул шофер. «Ты там уснул!» Выпрямившись, я глянул вниз и отозвался. «Иду!» В голове размеренно пульсировала боль Я кое-как отрешился от нее И задумался о своих перспективах в новом мире А как задумался, сразу оттянул резинку спортивных штанов К моему величайшему облегчению С причиндалами оказался полный порядок Разве что удивило полное отсутствие волос На груди и в паху кожа была словно после депиляции Будто лягушка какая Мысленно поморщился я «Хоть с головы пересаживай!» И сразу в полный рост стал вопрос, как в этом мире обстоят дела с межрасовыми сношениями. Поскольку проверять тело на отсутствие эректильной дисфункции в компании зеленокожей клыкастой арчанки мне категорически не хотелось. Аж передернуло всего. Стоило только процесс нашего соития вообразить. Но мысли мыслями о поглядывать вниз я не забывал. И потому приподнял обезглавленную тушу орка сразу, как только мои обидчики покинули подъезд». Пришлось поднатужиться, переваливая тело моего бывшего напарника через ограждение Но я оказался силен, как бык И уже мгновение спустя мертвец ухнул вниз увлекаемой неумолимой гравитацией к земле Злобные гаты его напарник успели отойти всего-то шагов на пять Когда позади них с мерзким чавканем впечаталось в пыльный асфальт тяжеленное мертвое тело Кровь так и брызнула. Бойцы испуганно шарахнулись в разные стороны. И я злорадно крикнул «Извиняюсь, я не нарочно! Он просто выскользнул!» И сразу подался назад, дабы не словить пулю. Но вскинувшие оружие бойцы огонь открывать не стали. А после от патрульного автомобиля раздался требовательный окрик. Следом захлопали дверцы, зарычал движок. Я рискнул поступить к ограждению, и в своей откровенной радости обнаружил, что Бобик с надписью «Милиция», переваливаясь на выбоинах в асфальте, медленно катится двора. А вместе с облегчением пришло и понимание того простого факта, что быть молодым сильным орком — это здорово, но с излишней вспыльчивостью надо что-то делать. Сейчас обошлось. А вот поднялись бы менты на этаж, и что тогда? «Ладно бы просто пятнадцать суток впаяли, но ведь могли и прикладами отходить». «Впрочем, прикладами это сильно вряд ли». Я стиснул кулаки, полюбовался своими лапищами и довольно ухмыльнулся. «Гу!» – донесся снизу истошный крик коротышки шофера. «Совсем сдурел!» – ничего отвечать я не стал. Подхватил носилки и наперевес с ними поспешил вниз по лестнице, перепрыгивая где через ступеньку, а где сразу и через две сдурел, А вот уж ничего подобного.